бывают вещи, которых не бывает вообще. Или всё же бывает. Нет, я не умер, но что-то всё-таки переменилось. Очень сильно переменилось. Когда я снова открыл глаза, мир вокруг меня выглядел совершенно другим, таким красочным. Точно. Он вдруг стал очень пёстрым. Словно ему добавили несколько красок, которых прежде не было. Кроме того, все стало более контрастным, я различал детали, которых до этого не замечал. Прямо возле себя я увидел маленького жука. У него был какой-то непривычный цвет, а на спине множество мелких черных точек. Невероятно. Что же случилось? Я встал на лапы и хотел отряхнуться. Вернее, я попытался это сделать, но меня тут же ужасно зашатало, и я передумал тряхиваться. Казалось, моё тело меня больше не слушалось, и когда я огляделся по сторонам, я понял причину. Я внезапно стал очень большим, вернее, длинным. Моя голова оказалась где-то высоко над землёй. Потрясающе. Головокружительное ощущение. Пожалуй, слишком головокружительное, потому что голова сильно болела. Я хотел мяукнуть, но из пасти вырвался звук, заставивший меня содрогнуться. Я отчетливо сказал: "Ау! Ауа!» Слово человеческое слово с каких это пор я научился говорить прямо у своих ног я услышал жалобное мяуканье возле катушки вытянувшись лежал чёрный кот странное дело он показался мне ужасно знакомым он выглядел как я снова пригляделся действительно он выглядел как я ну просто точная моя копия передо мной лежал уинстон черчилль никаких сомнений у меня по спине пробежал холодок постепенно до меня дошло что удар молнии все переменил если там внизу лежал уинстон тогда я да нет такого не может быть такого не должно быть я набрался храбрости и осторожно посмотрел на себя точно Синие джинсы, высокие кеды, цвет которых я впервые разглядел, очень яркие, вероятно, розовые. Мне знакомы эти кеды. Их носит Кира. Я поднял свою левую переднюю лапу и посмотрел на нее. Да. все было не так. Там, где я ожидал увидеть свою лапу, теперь была рука. Святые сардины в масле, я превратился в человека. Да не в кого-то там, а в Киру. Уинстон, что такое? Что случилось? Кира. Точно. Кирин голос. Но откуда он доносился? Ведь Кира же я, а я молчал. Я все еще стоял, онемев. Эй, Уинстон, ты слышишь меня? поскольку вблизи единственным живым существом был черный кот должно быть это он говорил со мной то есть со мной говорил Уинстон Уинстон говорил с Уинстоном ну и ну у меня что-то жужжало в черепной коробке вероятно я должен был что-то ответить но меня пугала мысль о том что сейчас я должен был заговорить Смелее успокоил я себя и откашлялся «Э-э-э-э... я эй, -э я тут наверху. Кот удивлённо взглянул на меня. Это ты, Уинстон? не поверил он. В самом деле, я точно слышал его, и это был голос Киры. Правда, сам кот не мяукал, не говорил. Очевидно, его голос звучал у меня в голове для меня это оказалось уж слишком, тем более что я был вынужден стоять на двух ногах. Я сел на пол. Ты что-то сказал? спросил я у кота, выглядевшего как я. Ну, я имею в виду, ты по-настоящему что-то сказал? Кот подошел ближе и посмотрел на меня. Понятия не имею. У меня в голове все перепуталось. Говорю ли я? Трудно сказать. Я я, кажется, я скорее думаю. Точно. Так и есть. Я слышу голос Киры в своей голове, потому что слышу ее мысли. О небо. Великий кошачий бог, если ты есть, в какую историю ты нас втянул? И главное, за что? Получится ли у нас обратная связь? Я посмотрел на кота и подумал: Слышит ли он меня тоже? Да, я тебя слышу. Тут же пришел ответ. Удивительно. Я мог мысленно общаться с котом, который выглядел как я, но говорил как Кира, ее голосом. Надо было во всем этом разобраться. Ты кто? спросил я у кота, хотя уже знал ответ. По-моему, я Кира. Просто выгляжу теперь не как Кира, а как у Инстан. Хм. Вот у меня то же самое. Вернее, наоборот. То есть я у Инстан, но выгляжу как Кира. С ума сойти! Мы что, поменялись телами? Я кивнул. Кажется, да. Зачем? Почему? Понятия не имею, но это наверняка связано с тем ярким светом и ударом, который обрушился на нас, предположил я. Ты имеешь в виду молнию? уточнила Кира, превратившаяся теперь в старину Уинстона. Это была молния? Думаю, да. Ведь над нами бушевала гроза. Яркий свет, оглушительный удар, Наверное, в нас ударила молния. И еще чудо, что мы остались живы. Похоже, она была права. Это чудо. Да, я остался в живых. Но увы, не в своем прежнем теле. Как такое возможно? Может, это было как-то связано с моим желанием, задумчиво проговорила Кира. Что? С каким желанием? Ну, перед самым ударом молнии. Я захотела стать кем-нибудь другим, только не Кирой. Верно, вспомнил я, ты так и сказала. Знаешь, а ведь я подумал тогда о том же самом. Мы вздохнули одновременно. Да, сказала Кира. Вот наши желания исполнились, и мы обменялись телами. Теперь я это ты, а ты это я. Кира стала Уинстоном, а Уинстон Кирой. Ну и неразбериха. Она была права. Клянусь своими роскошными усами, которых я лишился, запутанная ситуация. Мы снова шли по хохолее, и я обливался потом. Вот уж никогда не думал, что ходить на двух ногах так трудно. Если я отвлекался и не смотрел на дорогу, меня сразу начинало шатать. Я никак не мог привыкнуть к своему большому телу. К счастью, когда мы вернулись, в доме не было ни Вернера, ни Анны. Мы наверняка представляли собой весьма странное зрелище. И мне меньше всего нужны были расспросы людей, с которыми я должен был разговаривать. Гера тоже была ужасно недовольна своим новым обликом. Вернувшись в квартиру, она рухнула в мою корзинку и вытянула все четыре лапы. Уинстон, этот обмен телами просто катастрофа. Нам нужно обязательно поменяться обратно, и как можно скорее, правда? Я не могу до конца жизни оставаться котом. Да, я тоже охотно снова стал бы четвероногим, поддакнул я. Но как это сделать? Подозреваю, что это будет непросто» кажет, нам нужно снова попасть под удар молнии, а перед этим загадать, чтобы все стало по-прежнему, предложила Кира. Я покачал головой. Ещё раз? Думаешь, это так легко сделать? И вообще, на самом деле мы ведь не знаем, как это произошло, и причём здесь молния? Ты когда-нибудь слышала о людях, которые превращались в кого-нибудь другого? После удара молнии Кира лишь нервно пошевелила хвостом и жалобно мяукнула. Нет, не слышала. А если бы мне кто-нибудь рассказал, что такое возможно, я бы назвала его сумасшедшим. Вот видишь, то, что случилось с нами, наверняка ненормально. По-моему, пока мы не выясним, почему оказались в чужом теле, У нас не будет никаких шансов вернуть все на свои места. Кира издавала какие-то странные звуки. Эй, что с тобой? У тебя все в порядке? спросил я. Нет, это ужасно. Мне хочется заплакать, но я даже этого не могу, ведь я кот. Просто жуть. Боюсь, что Кира права. Просто жуть. И все будет еще ужаснее, когда я впервые столкнусь с Анной, и она примет меня за Киру. Что я ей скажу? Что говорят двенадцатилетние девочки своей матери? Конечно, я уже видел их вместе несколько раз, но пока не все понял в их отношениях. И такой ссоры, которая была у них сегодня днем, я бы стоя на двух ногах, пока не выдержал, точно бы упал. Ох в глубине души я надеялся проснуться утром и обнаружить, что это всего лишь страшный сон.